Глава 30. Вызов застал их по пути в столовую. Джок предвкушал отличный ужин в приятной и уже давно привычной компании, кроме сбежавшего Тибериуса, за едой отправились все. Но на середине пути Юмусу поступил вызов из больничного крыла. «Объекты проснулись», — сообщил насупленный врач биокорпорации, внешне больше похожий на бойца боевого отдела. Мощное ментальное воздействие в радиусе 15 метров далее ослабевает. Общая площадь — около 100 квадратных метров. «Какого рода воздействие?» — быстро уточнил Юмус, замерев посреди коридора. «Отпугивающее излучение». Врач куда-то оглянулся, а потом бросил в камеру. «Ничего опасного пока, но вам лучше поспешить». «Иду», — отозвался Юмус. «Я с тобой». Голод донимал, но не настолько, чтобы его нельзя было перебить порцией глюкозного сиропа. Чес, чье участие в предстоящем мероприятии предполагалось по умолчанию, стоял с совершенно несчастным видом. «Я сейчас сам себя переварю». «Иди поешь и догоняй», — решил Юмус. «Мне все равно нужно будет время, чтобы понять, что там и как». «Я быстро. Одна нога тут, другая уже рядом с медвежатами», — просиял Чес, — и на всех парах рванул в сторону пищеблока. «Нам с вами пойти?» — поинтересовался Сеп, но как-то дежурно. И джок не нашел ни единого аргумента, чтобы вменить ему в вину отсутствие энтузиазма. У главы биокорпорации было слишком много забот и без двух осиротевших медвежат. Нет. Кажется, Юмус пришел к похожим выводам. «Сегодня я все равно вряд ли добьюсь выдающихся результатов по установлению контакта». «Главная цель сейчас — успокоить их». «Тогда подожду отчетов», — кивнул Сеп. «Подробных!» — вставил Рузе и поспешил дальше по коридору. «Ты тоже можешь спокойно поесть», — сказал Юмос Джоуку, когда все ушли. Блейн тоже не стал обременять его своим надзором. «Поедим потом с тобой», — отмахнулся Джоук. «Потому что я хочу получить подтверждение или опровержение своей теории». «Какой же?» — поинтересовался Юмус. «Что медвежата любят мед?» — рассмеялся Джоук. «Да-да, я в курсе, что медведи всеядны, и байки про мед — это только байки. Животные любят его не за вкус, а за калорийность. Но все равно хочу это узнать». «И где же мы найдем мед на ночь глядя?» — спросил Юмус. «Так по пути к корпусу же склад. Зайдем и ограбим», — предложил Джоук. «Вернее, получим материальный ресурс для обеспечения выполнения поставленной задачи». «Вообще-то идти к детям со сладостями — хороший ход», — улыбнулся Юмус. «Но нам стоит поторопиться». «Идем», — кивнул Джок и решительно двинулся к складу. Они как раз объясняли охране, что именно и зачем им нужно, когда все тот же бородатый и мрачный врач снова вышел на связь. «Объект, обозначенный как «Медведь Тед», готов вступить в контакт с объектами, обозначенными как «Медвежонок-1» и «Медвежонок-2». «Нам требуется помощь в разъяснении объекту поставленной задачи». «Уже идем», — отозвался Юмус, наблюдая за стремительно удаляющимся вглубь склада охранником. И Вернулся он секунд через пять с двумя довольно внушительными банками. На этикетках были изображены счастливые пчелы, соты и горы орехов. «Чистого мёда не нашлось. Только такой», — повинился охранник. «Это даже лучше», — успокоил его Джоук. Забрал банки. «Ничего себе! Тут килограмма по два!» «Два с четвертью», — уточнил охранник. «Не думаю, что маленьким медведям можно так много сладкого за раз», — шепнул Юмус, когда они отошли от склада. «Надо отложить куда-нибудь». Мысль была разумная. Но едва только они перешагнули порог закрытого крыла медицинской части, как по мозгам буквально резануло чем-то очень похожим на отчаянный испуганный крик. Причем совсем не страшный крик, как понял было Джоук из сообщения врача. Скорее, затравленный и умоляющий. Что-то вроде «не подходи». Ни словами. Говорить и кричать в привычном смысле этого понятия медвежата не умели. Но ментальный вопль имел яркую эмоциональную окраску, и мысль о том, что им страшно, и они отгоняют всех от себя, сама собой пришла в голову. «Не слабо!» Джоук поспешно пристроил банки на пустую каталку и зажал уши. Понимал, что это бесполезно. Ментальное воздействие через органы слуха не проходит, но ничего не мог с собой поделать. И тут же его окатило чем-то тёплым и уютным как большой тёплый плед, накинутый на плечи. Джоуку показалось, что он снова очутился в саду у Юмуса под той самой елью с деревянной совой. Стоит прохладная осенняя ночь, но в пледе тепло. В темноте видно, как в гриле догорают угли, а буквально под ногами деловито снуют ежи. Они сытые, потому что Юмус совсем недавно насыпал им целую миску специального корма, но всё равно не прочь чем-нибудь подкрепиться, чтобы набрать дополнительного жирка перед тем, как залечь в нору на зимнюю спячку. Вышедший им навстречу врач покосился на Юмуса, и Джок заметил, как глубокая складка между его густых бровей буквально на глазах разгладилась. Глянув на банки с мёдом, он ничего не сказал, лишь жестом пригласил следовать за ним. «Вот только не к медвежатам», а в противоположную от их палаты сторону. «Поговорим здесь». Он распахнул дверь кабинета как раз на границе слышимости мысли импульса. «Только недолго», — попросил Юмос. «Я поддерживаю успокаивающий настрой, но без коррекции вскоре их радостные воспоминания сменятся более неприятными». «А что они чувствуют сейчас?» — поинтересовался Джоук. Ему отчаянно хотелось сравнить ощущения с собственными. Скорее всего, защищённость как в материнской берлоге, предположил Юмус. А потом придёт вирус, и их мать умрёт. Возможно, что не быстро и в муках, догадался Джок. Уверен, так всё и было, протянул Юмус слегка отрешённо. Если бы она погибла от лап убитого медведя адаптанта, они бы смертельно его боялись и ненавидели. Но я не слышу таких эмоций совсем. «Скорее всего, самец их спас», — сказал врач. И его лицо всё ещё было умиротворённым, если не сказать счастливым. Джоук искренне понадеялся, что потрясения последних лет, М-блок, эвакуация, не затронули его семью. Оставшись одни, они ещё не понимали, что тоже заразились вирусом и что он их изменил. Просто кричали ментально от страха. Самец же действовал вопреки инстинкту уничтожить потомство с чужим генетическим материалом и к тому же был нечувствителен к ментальному воздействию. Накормил, унес от материнского трупа. Хотите намекнуть, что нам не стоит отзываться о нем плохо? Уточнил Джок. И тем более не стоит сообщать, как его устранили. Кивнул врач, и Джок запоздало нашел Бейдж с именем Эдвард Тилман. «Рано или поздно малыши это узнают», — не согласился с ним Юмус. «Тем более они видели, что он сделал с Тедом. И я предлагаю придерживаться линии, что самец тоже был болен и погиб. И, в общем-то, это даже не будет сильно расходиться с истиной. Изначально магический вирус был болезнетворным агентом». «А можно, в принципе, не затрагивать пока эту тему», — добавил Джоук. «Нельзя», — сухо отрезал Тилман. «Нам надо знать, почему объект совершил нападение». «Тогда играем на том, что их большой брат был тяжело болен», — решил Юмос. «Что-то еще я должен выяснить?» «Нам интересно абсолютно все». Почему-то Джоук не сомневался, что услышит именно такой ответ. «Но первостепенная задача — это обеспечение безопасности. В первую очередь персонала, во вторую — объекта ТЭТ, в третью — «Объектов Медвежонок 1 и 2 соответственно». «Сделаю всё, что в моих силах», — согласился Юмус. «Если надо будет, организуйте мне круглосуточное пребывание». «Круглосуточное не понадобится», — покачал Тилман головой. «Мы уже подобрали оптимальную смесь транквилизаторов. И да, мы подстрахуем вас с инъекторной пушкой. Постарайтесь выяснить, кто из объектов является источником сигнала, а кто — рупором». «Если у них вообще есть такое разделение», — погасил его надежды Джоук. «Вполне возможен вариант развития событий, когда оба они универсалы, и каждый подхватывает мысль брата и усиливает его». «Это брат и сестра», — добил их Тилман. «Мы считаем, у них есть разделение». «Давайте не будем спорить там, где можно все узнать наверняка», — охладил их аналитический пыл Юмус. «И пожалуйста». Передайте всем, что использование транквилизаторов должно быть согласовано лично со мной. Голосовое подтверждение. Он явно вспомнил недавний прецедент с котом. «При всём уважении. Но мы тут тоже не идиоты», — снова нахмурился Тилман. «При всём уважении. Лучше уточнить, чем разбираться с последствиями», — поддержал Юмуса Джоук. «Никто не ставит под сомнение ваши компетенции, но человеческий фактор присутствует всегда». «Хорошо. Крыть Тилману было нечем, и он просто согласился». «А, да. И попросите принести какие-нибудь тарелки», — вспомнил Юмос. «Пищевая стимуляция работает всегда. Не будем изобретать колесо». С этим Тилман спорить не стал и быстро отдал соответствующее распоряжение. «Хотите присоединиться к группе наблюдения?» — спросил затем у Джоука. «Я бы остался в контактной группе. Чего Джоук точно не собирался делать», так это стоять за несколькими перегородками, пока Юмус налаживает общение. «Вы ничем не сможете помочь в случае агрессии», — начал было Тилман, но Юмус остановил его коротким взмахом руки. «Давайте не будем затягивать», — сказал он твердо. «Пойдем, Джоук». Все-таки у Юмуса была удивительная магия. К палате Джоук буквально летел на крыльях с самой блаженной улыбкой на лице и двумя мисочками с мёдом в руках. «Подождём часа». Юму остановился у самой двери. «Если вдруг они сейчас перепугаются и попытаются меня оглушить, один я с ними не справлюсь». Тут, как по заказу, тренькнул браслет. «Уже бегу», — писал Винг, явно успевший как следует поесть. «И это было излишним». Так как его шаги раздались в коридорах корпуса так быстро, что напрашивалась не теория, а уверенность в том, что как минимум двадцатипроцентную пилюлю с кровью Дьявола он принял. «Я зайду первым», — сказал Юмус, когда Винг затормозил возле них. «А вы чуть позже, если все будет спокойно. Если не будет, не заходите совсем. Расстояние небольшое, ты справишься и отсюда», — кивнул он Чесу. «Заправляться тобой сейчас или по команде?» Бедолага Винк отчаянно не хотел второго ментального прихода за день. Но, помимо этого уточняющего вопроса, он ничем не показал своих чувств. «Мне жаль, но лучше сейчас». Июмус улыбнулся, одновременно виновато и сочувствующая. «Хочешь подкорректируй твое настроение?» Улыбка Винка из кислой стала вдруг озорной. «Не, у меня есть одна идея, чем подсластить себе пилюлю». Заявил он и полез в задний карман джинсов. Достал оттуда планшетку с пилюлями, выбрал желтую и закинул ее себе в рот. «Синий слон», — подумал Джок в порыве желания облегчить участь Чеса. Потому что он нехило так спал с лица. Но сумел удержать ужин при себе. Видимо, начинал привыкать. Юмус тем временем повернулся к Джоуку и забрал у него мисочки с медом. «Надеюсь...» «Никого из нас не придется вырубать транквилизаторами», вздохнул напоследок, и Джоук открыл ему дверь палаты. Медвежата сидели в самом углу комнаты, обнявшись, словно дети. Стоило Юмасу показаться на пороге, как ментальный крик стал просто нестерпимо громким, до боли. Чес побледнел, сжал кулаки, и Джоук почувствовал теплую волну, успокаивающей благожелательности. А потом волна превратилась в цунами, но не разрушающее все на своем пути, а обволакивающее, закутывающее в пушистые одеяла заботы и любви. Так вот как работает рупор, мелькнула ленивая мысль. Джок опустился на пол, закрыл глаза, наслаждаясь тишиной и умиротворением. Внимание, офицер Джок ведет себя нетипично, послышался откуда-то сверху по-прежнему сухой голос Тилмана. Не страшно. Джоуку тоже полезно немного отдохнуть от забот. Мягкий, теплый голос Юмуса, будто пуховка ласкал кожу. Но вот медвежат это тепло то ли не проняло, то ли не обмануло. И в следующую секунду Джоук почувствовал самый настоящий удар.